Глава 10. Саня сдержал обещание и пришел в 8 утра на стадион. Хотя его мама наверняка тоже постаралась. Главное, чтобы его запала хватило не только на сегодняшний день, но и дальше. И тут многое зависит от меня. Так, вчера мы загулялись до темноты. Вернулись поздно, и потому я не выспался. Старый я в этом возрасте просто-напросто бы забил на договоренности, однако теперь все по-новому. Дюс тоже не отставал, хотя по нему было видно, что сна не хватило. Вот только мы оба смотрели на Саню и понимали, что ему еще хуже. Парень рывком вышел из запоя. Может, и вправду не все потеряно? Вид у Сани был мрачный, но он все же не наезжал на нас из-за своих страданий в армейке. Наоборот, пытался рассказывать забавные случаи. Юмор цвета хаки был специфическим. Особенно нас с Дюсом взяла отрепет истории с ночными стрельбами. Саня уже был замком взвода и водителем БМП. И вот их выгнали отрабатывать ведение огня в условиях плохой видимости. Сказали, что мишени будут подсвечены. Они обрадовались, увидев вдали яркие огни. Едва начали стрелять, заметили, что цели движутся и словно бы убегают от них. А потом прибыл злющий как черт офицер вовремя обнаружившись, что срочники — поля по проходящей вдали электричке. Хорошо, что меткость их экипажа оставляла желать лучшего. Никто не пострадал и даже не испугался. А могло случиться все, что угодно. «Представь, камень, какая жопа была бы!» — распалился Саня. Я в ответ лишь покачал головой. Потом мы сходили к археологам, устроили на раскопке нашего дембеля — и даже нашли пару бутылок с кувшинами. Прорабом сегодня опять был Тим, который по-прежнему грустно вздыхал, украдкой глядя на белокурую девушку в цветастой косынке. Пару раз он пытался с ней говорить, но уровень коммуникации у историка был даже хуже, чем у Дюса, и беседа не клеилась. «А что, парни, вы молодцы!» — тоже вздохнул Саня, наблюдая за неловкими попытками нашего прораба. Не пьете вот, с девчонками дружите. И даже получается у вас, в отличие от него. Может, это и вправду не так уж и сложно. Хотя, нет, не потяну я. Так, если просто замутить, а отношения, вот эта вся фигня романтическая, не для меня это. С проблемами бы разобраться. Ты для начала бухать брось, справедливо заметил Дюс. Матери помогай, за дедом ухаживай, работу нормальную найди. «А лучше поступи куда-нибудь, вон ко мне на электротехнику иди». «Да надо бы на следующий год!» Саня почесал бритый затылок. «А вообще, я в ментовку хотел, или в пожарный, как батя. Только мать сказала, что костьми ляжет, но в часть меня не отдаст. Одного, говорит, горелого трупа в семье хватило». «Да уж жуткий тогда пожар был», — покачал головой Дюс. «А почему грохнуло, Сань? Теракт был?» Если бы. Парень помрачнел. Нарушение техники безопасности. В сортовой мельнице вентиляция плохая была. И там скопилось много мучной пыли. Она и рванула, пока соседние здания тушили. Весь город помнил тот страшный пожар. Загорелся то ли склад, то ли цех, но поначалу ничто не предвещало беды. Людей вывели, ни один серьезно не пострадал. И тут взрыв. Черный дым, пламя в несколько этажей, а потом обрушение мельничной башни. Зацепило пожарных и медиков. Кто-то сгорел, других завалило. Отец Сани как раз был на том вызове. Случилась трагедия два года назад, в девяносто первом, еще при организирующем союзе, где началась череда нелепых, но жутких происшествий. Нелепых по той причине, что вызваны они были халатностью, наплевательством, а местами и жаждой наживы. «А так, ты прав, Дюс!» Саня очнулся от неприятных воспоминаний и принялся остервенело копать, скидывая землю на заготовленные носилки. «Надо выходить из штопора, нормальную работу искать!» «Ты, главное, не пей!» — сказал я. «Мы с Дюсом сейчас варианты просчитываем». Найдем и тебе занятие. Не забуду, камень. Впервые за долгие месяцы взгляд Сани прояснился. Наступило мое второе дежурство на Арпе. Полтинник от Жогина, конечно, приятно горел карман, но его было недостаточно. Поэтому днем я не ходил на раскопки с Дюсом и Саней, а набрасывал бизнес-идеи и способы их воплощения в реальность. Заодно продумывал рекламную кампанию. Начал с самого простого — бумажных объявлений. Ограничений, как в будущем, в этом времени нет, можно хоть все столбы заклеить. Другой вопрос, что оргтехника в 93-м стоит космических денег. Но я договорился с местной типографией, которая находилась в перманентном простое, когда не требовалось печатать районную прессу. Влетала в копеечку, однако терпимо. Главное для начала — составить макет, Ну, а тут я справился меньше, чем за полчаса. Ну, а дальше? Да, я пока что не могу запустить полноценный контакт-центр. Это слишком большие затраты. Вот только обкатывать методику уже нужно здесь и сейчас. Скромно, лампово, но с заделом на будущее. Купил в киоске «Союзпечати» справочник, засел за домашний телефон, еще старый, дисковый, и принялся обзванивать детские сады, конторы, предприятия. Школа бы еще, но они на каникулах. Как и у чаги, к слову. Реагировали абоненты вполне благосклонно, потому что в то время такие звонки были в диковинку и часто воспринимались как пресловутый индивидуальный подход. Иногда, конечно, и посылали, причем весьма грубо. Тогда я пригласил Нику, у которой как раз был выходной в БСМП. Все же приятный девичий голос располагает гораздо сильнее мужского набросал для нее примерный сценарий разговора. И так мы с ней проводили время вместе. Темпы, правда, черепашьи, зато идея работала. А на вопрос, почему мы звоним, отвечали по-честному, потому что номер в справочнике напечатан. Правда, добавляли, что выбираем не всех подряд, это людей подкупало. И самое главное, мы не просто приглашали кино посмотреть, но и объясняли, почему именно в видеосалоне на набережной. Фактически, это и есть те самые холодные продажи, как их станут потом называть. А дальше будем расширяться. Арендуем помещение, поставим технику, подтянем сотрудников. Новых клиентов найдем. Не скоро это, конечно, будет. Зато пока Анна приприимчивого студента не наезжай, брат, вам. До настоящего коммерса мне еще далеко. Я просто вольный консультант, работающий на бизнесмена Жогина. Фрилансер, по сути только словечко такое пока не используют. Но уже скоро я стану партнером, работая с будущим владельцем всего новокаменского кинопроката и сколачивая первоначальный капитал. Можно, конечно, сразу попробовать влезть, однако рискованно. Это не 21 век и даже не конец 90-х, когда все начало устаканиваться. А я уже потерял в прошлый раз самое ценное — жизнь. Повторно, на те же грабли я не наступлю. Начну осторожно, шаг за шагом. Зацеплюсь, обрасту связями и знакомствами. Потом можно и в свободное плавание. Были у меня еще мысли вложиться в МММ и по-быстрому срубить куш, пока пирамида не начнет схлопываться. Но контора вроде пока что работает как торгово-финансовая компания. Заманивать вкладчиков она примется в следующем году а мне деньги нужны уже сейчас. Так что для начала игровой зал. Как раз недавно я увидел по телеку забытую рекламу приставки «Дэнди», которая продавалась в нашей стране с декабря девяносто второго, и понял, вот она, альтернатива классическим игровухам с дорогущими в этой эпохе компами. Мой брат Серега о ней мечтал, но стоила она что-то около сотни баксов. Еще была китайская лифа, Более дешевый аналог. Если правильно выстроить бизнес, деньги можно будет стричь без особых напрягов. Школьники, студенты и даже взрослые валом повалят. Жогин правильно меня понял, когда догадался, что я собираюсь параллельно развивать собственное дело. А потому и закупить первую партию должен сам. Где для этого взять деньги? Как вариант, у родителей, убедив их не вкладываться в прогресс плюс. Посмотрел на часы. Оба должны закончить работу и приехать домой до того, как я пойду на дежурство к Михаилу Вагитовичу. В любом случае, я успею дойти пешком до начала смены. Я приготовил ужин, чтобы разгрузить маму. Серега смотрел мультики. Старую историю про бюро находок. Загремели ключи в лечении вошли родители. Привет, улыбаясь сказал я. «Просим к столу. Серега, давай мои руки. Садимся есть. Ого. — удивился отец, вдыхая аромат жареной картошки. «Это откуда такая роскошь?» «Из мешка», — я пожал плечами. «А еще точнее, из деревни, насколько я помню». «Вадик сам приготовил», — гордо сообщил Серега. А у родителей на мгновение отвисли челюсти. «Нам подменили сына». Мама переглянулась с папой. «Шучу, Вадик, мы просто очень удивлены». Я уже расставил на столе тарелки, открыл банку с солеными огурцами, нарезал и положил отдельно. «Не удивляйтесь», — попросил я. «А то мне неудобно, что я так долго к этому шел». Но теперь ваш сын вырос. Лето творит чудеса». «Вот уж воистину», — пробормотал папа. «Поужинали», — обсудили последнюю серию «Санта-Барбары». Ее тогда показывали три раза в неделю, в том числе как раз по средам, в вечернее время. На утро были повторы. И да, я раньше тоже смотрел этот сериал. Фактически Игра престолов из 90-х, только без драконов. Но сегодня без меня, я буду дежурить. Ну разве что у Ивана гляну, и только из любопытства. Мам, пап, у меня к вам серьезный разговор, сообщил я, посмотрев на часы. Время еще есть, успеваем. Скучно! протянул Серега. Можно я в комнате поиграю? «Доел?» — улыбнулась мама. «Беги, конечно». «И кто она?» — хитро прищурившись, спросил отец, когда брат ускользнул в нашу общую комнату. «Она?» — сбился я. «Ну да». Родители снова переглянулись и теперь таинственно улыбались оба. «Дай угадаю». Папа побарабанил по столу пальцами. «Вероника». «А кто же еще?» — деловито сказала мама, посмотрев на него. А что мы не против? Хорошая девочка, и семью мы хорошо знаем. А, -а, а я наконец догадался, какая логическая цепочка протянулась в головах родителей. Нет, мы пока об этом не думали. Все предсказуемо. Двадцатилетний летний сын анонсировал серьезный разговор. Значит, хочет жениться. Разве кому-то могла хоть на миг прийти мысль, что речь пойдет о собственном бизнесе? Что ж. Папа хотел показать, будто ему немного взгрустнулось, но я-то видел, что он выдохнул с облегчением. «Тоже разумно, Вадик. Сначала все-таки нужно на ноги встать, а потом семью создавать. Молодцы, что не торопитесь, но мы с мамой, конечно же, за Веронику». «Спасибо», — я улыбнулся. И «Я вот как раз хотел с вами поговорить о том, как встать на ноги». Что характерно, здесь родители тоже заинтересовались, однако с еще более... Заметным облегчением, чем когда решили, будто я удумал свадьбу. Оно и понятно, сейчас со своими мозгами 50+, я смотрю на это по-другому. Женились чаще всего по залету, как мой одноклассник Ванька Слюсарев, который сразу после окончания школы стал отцом. А то и просто, по взаимному расчету, вдвоем легче выжить. «В общем, сразу перейду к главному», — сказал я. «Мы с Дюсом открываем свой бизнес». Уже есть планы, расчеты, плюс партнерские договоренности с уже действующим предпринимателем. Для начала будем действовать под его крылом, потом отделимся. Я говорил по привычке, словно на деловом ужине где-нибудь в центре «мой бизнес». А для родителей, совершенно неискушенных в экономике и финансах, надо бы по-другому. Особенно если учесть мой возраст и репутацию раздолбая. «Так...» Спустя, наверное, полминуты молчания выдохнул отец. «А теперь эм, можно попроще для вчерашних коммунистов?» «Видеосалон на набережной, знаете?» Я улыбнулся. «Это, которым Сережка Жогин владеет?» Поняла мама. «Знаю, это сын моей одноклассницы, Наташки Синицыной. То есть теперь Жогиной. А что там с ним?» «Вот это да!» А я и не знала о столь близких связях. Не родственники, конечно, но многое в маленьких городах зиждется как раз на таких особенностях. Здравствуйте, я тетя Соня. Иногда мне кажется, что моя мама вполне могла стать воротилой местного бизнеса, чисто на одних знакомствах. В общем, с ним хотим совместное предприятие устроить, — сказал я. Открыть игровой зал, только не автоматы, — уточнил я, увидев, как вытянулись лица родителей. Игровые приставки к телеку. Дэнди, Лифа. Помните, рекламу сейчас крутят, где слоненок бегает в кепке. «Я тоже хочу приставку!» Серега даже через мультики услышал ключевые слова и моментально прискакал к нам на кухню. «Мам, пап, давайте купим, ну, пожалуйста!» «Подожди, Сергей, мы сейчас как раз с твоим братом на эту тему говорим», — строго сказал папа. «Иди пока мультики посмотри». «Ну, блин, там уже закончилось!» Братишка быстренько заглянул в комнату и тут же вернулся. «Значит, поиграй пока». Я потрепал Серегу по вихрам. «Я потом тебе все расскажу, обещаю». «Договорились». Деловито сказал он и ушел в нашу комнату. Зашелестили обои, из розетки послышалось приглушенное дыхание. Брат использовал детскую прослушку. Я многозначительно подмигнул родителям, а потом, прикрыв розетку с нашей стороны ладонью, продолжил, взглянув на часы. Время поджимает, пора уже собираться. В общем, я хотел попросить у вас денег в долг, с возвратом. Мы с Дюсом закупим телеки и приставки. Еще нам понадобится мебель, на первое время попроще. Отобьется в момент сейчас, пока ни у кого подобного бизнеса нет. Увы, родители не впечатлились. «Сын, мы очень рады, что ты думаешь о будущем». Папа полностью взял на себя разговор но бизнес — занятие рискованное. Сейчас кругом бандиты. Даже если удачно начнешь, все отнимут. Может, лучше сначала восстановиться в университете, научиться да и найти себе нормальное место работы. Сережка Жогин — хороший парень, — все-таки добавила мама. Но мне кажется, что он пытается за твой счет заработать еще больше. А деньги, что мы с отцом накопили, лучше вложить в банк. «Прогресс плюс, который у базара открылся, дает 30% годовых. А если на пять лет положить, то 45%. Представляешь?» У отца даже глаза заблестели. «Почти половина суммы в год!» «Так что 98-му...» «Денежные реформы вас ничему не научили?» Перебил я, покачав головой. «До 98-го, мама и папа, ваши деньги в прогрессе не долежат». «Вот сколько вы накопили, скажите честно?» «Три миллиона», — ответил папа, помедлив. «Что-то скопили, что-то от дедушкиной машины осталось». «Точно, родители же продали москвич деда Бори, маминого отца. Все-таки подводит меня порой местная память, хотя тут, наверное, дело в моем раздолбайстве. Что-то происходит в семье, а я и не в курсе. Но также потом пропущу мамину болезнь, похороны». Откуплюсь от отца, когда не смогу приехать. Нет, не пропущу и не откуплюсь. Видимо, мысль исказила мое лицо, потому что родители стали смотреть на меня взволнованно. Я тут же отбросил первое будущее, которое во что бы то ни стало постараюсь не повторить. Деда вспомнил. Почти что и не соврал я. А насчет денег? Я говорил тут со знающими людьми, они и не советуют деньги в банк вкладывать. Лучше в валюту перевести и хранить на черный день. Или в дело пустить, как я предлагаю. И вот еще что. Я понял, почему родители мне не доверяют. Не только из-за моей прежней репутации. Мне, в принципе, всего 20, и я ничего еще не повидал в жизни. По их мнению, разумеется, они же не знают, что я проживаю вторую жизнь. Мне не хватает авторитета. А если уж так, воспользуемся чужим. Дюз рассказывал, что в «Прогрессе» какая-то знакомая их родителей работает. Осторожно, сказал я, напуская на себя таинственный вид. Так вот, она предупреждала, что лучше пока не торопиться. У них там что-то не так пошло. Обещала и дальше подсказывать, только никому ни слова. «Мы подумаем», — с сомнением ответил отец. Посмотрев на маму, отставил тарелку с приготовленной мною картошкой. «Кажется, я не учел главного». Это в своей прошлой жизни я мог по-быстрому переговорить в свободные 15 минут с бизнес-партнерами и оперативно пройти к какому-либо решению. Но вот с родителями беседу строить нужно было совершенно по-другому. Ведь сейчас они восприняли мои действия как выманивание у них денег и теперь по-настоящему озадачились верить мне и знакомые из банка или действовать по ранее намеченному им плану. Надо будет потом еще с Дюсом эту легенду отточить. Он меня поддержит. А с родителями еще раз поговорю обстоятельно. Не с наскоку, когда никто никуда не торопится. Ведь они до сих пор наверняка подозревают во мне несерьезного раздолбая. А действий по укреплению своего нового статуса я еще совершил маловато. Ладно, родители, побежал я. А то к Кутюгу, то есть к Михаилу Вагитовичу опоздаю. Рассчитывать на то, что отец с матерью с радостью поделится со мной парой тысяч уе, было наивно. Может, просто момент был неподходящий, и если бы не смена, я бы их уговорил. И еще уговорю, потому что другой вариант мне вообще не подходит. Кредит в банке мне не дадут, а брать у бандитов под залог квартиры я точно не буду. Об этом я думал в очередной раз, уже сидя в аквариуме. Впрочем, вариантов на самом деле гораздо больше. И нет, это не зарплата в цехе у Утюганова, не часы на раскопках. Это, как я уже говорил, ставки у букмекеров или те же скачки с дядей Гошей. Только тут самое главное – не чистить. И конторы, и подром под контролем бандитов. Они очень не любят чрезмерно везучих клиентов. Будешь часто и много выигрывать – поедешь в лесопосадки. Что еще? Играть на ценных бумагах — это потом, когда появятся свободные средства. То же самое с долларами. Я прекрасно помню, что бумажка с портретом Вашингтона все это время растет, и уже осенью будет стоить дороже тысячи. Еще один вариант на будущее, а вот сейчас, чтобы по-быстрому. Мысли вынести что-то с закрывшихся заводов я тут же отмел. И без меня желающих много причем... За этим следят те же бандосы. И кто бы знал, что подкинуть идею сможет детский мультик. Я заглянул к Виктору Ивановичу, чтобы налить кипятку из чайника. А он по телеку смотрел трое из Простоквашина. Там как раз дядя Федор, пес и кот нашли клад. В мультике это было гипертрофировано, просто пошли и выкопали сундук с золотом и драгоценностями, как будто знали, где копать. Вот только я-то и вправду знаю. Сейчас еще особо никто не бегает с металлоискателями, но уже скоро из земли начнут выгребать старые монеты. И мне известны места, откуда их будут таскать ведрами. Вот как я сразу не догадался, работая на этих чертовых раскопках. Да, там я был ограничен и не мог копать, где захочется. Но по прошлой жизни я помнил что при строительстве многоэтажки на берегу Каменки снесли старый дом. А там как раз и нашли маленький ларчик с купеческим добром. Сейчас здание пустует, там раньше библиотека была, которую закрыли. И искать не так уж и трудно, тайник в одной из стен. Придется, правда, побыть вандалом, но думать об этом проще, зная, что дом потом все равно снесут. «Ох, ну и жара! Мозги плавятся!» И ни кондиционера, ни даже вентилятора тут в помине нет. Есть только обогреватель на случай похолодания, но сейчас он выглядит скорее и с девкой. Впрочем, мне же не запрещено выходить из аквариума и даже из цеха. Вход-то в него один, а территория отдельно охраняется вахтером. Такое себе утешение, конечно, но тут у нас еще и сигнал. Едва вспомнил о псе, как он тут же громко залаял. Я дождернулся от неожиданности. Сигнал затих. Потом опять оглушительно забрехал. Я встал, обливаясь потом, шагнул двери. От меня торопливо со всех лапок побежала мышь. «Ага, вот такой у меня тут еще сосед. Покормить его надо, что ли? А то ведь ночью полезет жрать в мои припасы. Лучше превентивно его задобрить». Но хорошо хоть не крыса. Только подумал, и тут же по галерее пронеслись два здоровенных пасюка. Впрочем, здесь ничего удивительного. А вот почему сигнал надрывается? Из-за них, что ли? Вряд ли. Тогда бы и раньше он так себя вел. «Видимо, кто-то по берегу бродит». Ко мне навстречу вышел Виктор Иванович. «Это всегда так?» — уточнил я. «В прошлый раз не было». «Да вообще нет». Почесав затылок, признался старик. «Кто-то сигналку встревожил. Сильно встревожил». «Так, может, кто-то лезет?» я решительно вознамерился позвонить в милицию. Но сначала надо было попробовать напугать непрошенных гостей. — Пойдем, Виктор Иванович, проверим. — Там ведь еще Пал Саныч, помнишь? Напарник неопределенно повел рукой в сторону арповской проходной. — Со слухом у него проблемы, но он, считает, на улице. Воров точно услышит. И ментам позвонит. — А мы, — удивился я, — аппараты же стоят. Так у нас связь в цеху исключительно тутошняя. Развел руками Виктор Иванович. Нет выхода на город. Местные телефоны. Вот это плохо. Я как-то не учел, что так может быть. Я думал, такое лишь на больших предприятиях. Нет. На Арпе при Союзе тоже проложили. Высокий крик. Словно кто-то взывает о помощи. Или... Боль, страх. Даже скорее то и другое. Может, послышалось? «Тихо!» — попросил я старика, возможно, немного резко, и он опешил. «Извините, Виктор Иванович, как будто кричит кто-то». «Где?» — напарник накмурился. Снова залаял сигнал, заглушая все остальные звуки. Но перед этим я готов был поклясться, снова донесся крик. Женщина или девушка плачет, надрываясь от крика, и потом резко замолкает. «Твою мать!» Я выругался и решительно бросился к воротам цеха. Откинув засов, выскочил через отдельную дверь на улицу. Ко мне бросился пес, но тут же отстал, узнав. В ушах все еще стоял крик со стороны Каменки, словно бы кто-то завозился. Я помчался к вахте на проходной. Палсанч! оглушить грохнул я, испугав все того же старичка в крохотной коморке. Палсанч, звони в милицию! Слышал кричал кто-то. Кричал? Голос вахтера испуганно надломился. «Звони!» В этот момент я меньше всего думал о возможной опасности. Будь я действительно двадцатилетним оболтусом, то сделал бы вид, что ничего не слышал. Крики? Да пусть их! Мало ли кто орет по ночам. Милиция разберется. Может, и вовсе пьяные. Но сейчас, с мозгами и опытом пятидесятидвухлетнего, я понимал, что кому-то нужна помощь. Возможно, этот кто-то сейчас прощается с жизнью но цепляется за нее отчаянно и изо всех сил. Я тварью последней буду, если не попытаюсь хоть что-то сделать. Не в прошлой жизни, так в этой. «Ключи!» — рявкнул я. Проходная даже изнутри запиралась на ключ, и быстро выскочить не получилось. Старик что-то блеял, я не разобрал ни слова, но понял, что действовать нужно решительно и самому. Резко ворвался в его коморку, схватил связку с биркой вставил первый на вид подходящий ключ в скважину. «Есть!» — угадал с первого раза. От духоты, стоявшей в токарном цеху арпа, не осталось следа. Ночной воздух ласкал прохладой. С каменки тянуло осенней тиной, болотисто и промозгло. Кто-то зашелестел кустами. Я закрутил головой, пытаясь увидеть, услышать, понять, догадаться в конце концов. Ничего не видно. А у меня нет фонарика. Случись это в будущем, мог бы использовать телефон. Увы, я по-прежнему в девяносто третьем. От бессилия хотелось кричать и ругаться. Я даже не сразу сообразил, что сзади меня начал обволакивать поток мягкого желтого света.